Только тут до Кевинна дошло, что Гоман, как в першественном зале, так и за его спиной давно замолк. Их появление и торг с Герольдом незамеченным не прошёл. Глаза у короля, как заметил рыцарь, при этом были только что не квадратные. "Ну ё-моё", простонал Леон Дрейзи. "Ваше величество, извините, это мой крёстный сын". Ронэлтермейский его друзья. А друзей у него, к сожалению, сами видите. Ваше королевское ценное умеет обзаводиться друзьями. Король поднялся из своего кресла. Какая честь! Сразу два принца у меня в гостях, Диви и Вано. Какой сюрприз! Рад приветствовать вас. Вы здесь совхизальным визитам хилиджаджа 5 прислал вас на исправительные работы но ну, штавы ваше величество учтиво жаркнул ложкой гиви мы уже исправились поспешил успокоить короля вано и здесь с официальным визитом добавил гиви хотим послушать золотой голос Ну, тогда прошу вас и ваших друзей к столу, сделал широкий приглашающий жест король. Я так понял, граф, вы именно для них места держали. Леондре Рези торопливо закивал головой. Друзья двинулись к забронированным для них местам. Процедура рассадки гостей по местам после появления команды Кевина надолго не затянулась. Так как король на свою свиту внимания больше не обращал, его гораздо больше интересовал Амбредесак, который небрежно развалился в своём кресле за отдельным столиком. Столик стоял в самом центре зала между длинными столами, составившими гигантскую букву П. Также король изредка бросал настороженные взгляды на команду Кевина. которая его чем-то напрягала. Придворные это почувствовали и обошлись без лишних склок за места, поближе к державному. Шталихне разсказала Кевину: вся эта процедура обычное представление в угоду скучающему королю. Как только последний гость уселся в своё кресло, король поднял стоящий перед ним золотой кубок, инкрустированный самоцветными камнями Я приветствую всех вас, господа. Не хочу говорить длинные речи, так как прибыли мы сюда отдыхать и прибыли даже раньше намеченного срока, чтобы послушать божественный голос великого артиста Амбреда Сака, который здесь проездом А привет своему величайшему певцу всех времён и народов. Ты приступим к нашему скромному завтраку. Надо подкрепиться перед представлением. Высший свет и бозгоны дозволса на речь державного тружными рукоплесканиями артисту, который любезно раскланялся, соизволив приподняться из-за своего стола. Зазвенели чары, кубки, послышались званицы, и скромный завтрак начался. Он был очень скромный, состоял всего лишь из семидесяти перемены блюд. Видя, что глаза у Кевина становятся всё круглее и круглее, и то же самое происходит с животом, Пафелия пнула его под столом ногой. Тебя Что, в ордене правила этикета не учили? Они же тебя завалят, болван. Юноша опомнился, торопливо скрестил вилку с ножом на тарелке и облегчённо выдохнул. Слуги тоже вздохнули с облегчением и прекратили ему подваливать на блюдо изысканские королевской кухни. Нет, рыцарь правила этикета знал прекрасно. В ордене их этому обучали. но на практике монастырское меню было таким скудным, что нужды скрещивать вилку и нож не было, а потому оказавшись среди такого изобилия пищи, юноша слегка растерялся. И это называется скромный завтрак. Отвалил салон от стола, насилив свою дозу. Ноша вилка грозным предостерегающим крестом лежали на тарелке. Но ну да, в дворце обычно он состоит из 150 перемен блюд. Но здесь кухня послабее. Кевин присмотрелся. Более привычные к таким завтракам гости от каждого блюда отведывали по чуть-чуть, клевали как воробьи. Только Зырк наворачивал всё подряд да ещё и требовал добавки. За его колеслом скопилась длинная вереница слуг с подносами. На каждом из которых находилась очередная перемена блюд, которые он не церемонись принимал из их рук, ставил перед собой на стол и начинал наслаждаться жизнью. Если это завтрак, то какой же будет обед, покачал головой юноша. В Бозгоне Иногда доходит до 300 перемен блюд. Просветила своего рыцаря Офелия. Да и даже смерть закормить можно, покачал головой Кевин. Ну, гениально, ахнул Люка. Готовая тема для диссертации. Но где тут салфеточки? Надо зафиксировать для памяти. Я тебе зафиксирую. Сиди и делай вид, что ты культурный человек. Король, лениво ковыряя в своей тарелке, настороженно поглядывал на команду Кевина гномиков и мучительно о чём-то размышлял. Затем поднял кубок. Предлагаю тост господа в честь племянников подгорного короля, удостоившихся нас своим присутствием на этом пиру. Тост, разумеется, поддержали И как только были осушены чары, к удивлению Кевина, Дими тоже поднялся, вернее, встал с ногами на своё кресло, чтобы его было лучше видно, и произнёс ответную речь. От имени подгорного короля выражаем вам свою признательность, ваше величество, за оказанную честь. Позвольте от нашего дяди передать вам маленький скромный подарок. Король из любопытства муставился на коротышку. И где он? И сейчас Гиви ткнул кувалдой уминавшего рядом шашлык брата. Чего сидишь, придурок? Доставай. Сейчас. Вону ветер об штаны жирные руки достал из кармана что-то напоминающее приличный булыжник. Озабоченно повертел его перед глазами, немножко запылился. Гномик потёр булыжником рукав, заставив его засверкать. Все ахнули. Это был огромный, ещё необработанный алмаз. А коробочка где? требовательно спросил Гиви. Слушай, потерял, да, ничего выкрутишься, ты же у нас язык астый. Король подпёр щуку рукой. Как Гиви Иванов появляются, жди приключений, вздохнул он. Ладно уж, давайте без коробочки. Это надеюсь компенсирует то, что вы тут учините. Граф де Рейзи неопределённо хмыкнул. Что? повернулся к нему король. Уже учинили? Да, ерунда. Отмахнулся Леон де Рейзи. Сева один бочка вина. Слушай, заволновался Вано. Такой мелочь. Да что тается, тю, что выдумать? Вано, не сбивай меня, говори нормально. Мы же всё-таки в культурном обществе. Э, гиги, не молчи ший. Сядь лучше покушай. Смотри, какой шашлык. Совсем как у нас дома. По залу прокатился смешок. Про принца в подгорном троне Гиви Ивано в придворе ходили много забавных слухов пока что они оправдывали свою репутацию безшабашных обормотов которым всё по барабану но «Ну, авы маэстр впирил взор король вамредесака когда собираетесь порадовать нас своим искусством Я представления даю по вечерам, как правило, в саду. Расслабленно махнул рукой маэстро, вальяжно развалившись в кресле. Ко мне приходит вдохновение, когда начинаем глана, начнёт сгущаться над землёй, а в небе станут балекнуть краски алого заката. К какому идти на захариографини баронессы и маркизы? Прекрасная половина высшего общества Бозгона таила заранние. Ну что ж, пусть и будет так, не стал спорить король. Господа, вам повезло. После завтрака, когда мы немножко отдохнём, у вас будет возможность подать мне прошение. Я сегодня добрый, возможно и удовлетворю. Король многозначительно посмотрел на Кевина. У вас, Рональд Тромеский, ко мне никаких прошений нет. Кевин открыл было рот, но получив от Офелии пинок ногой под столом, заткнулся. Скосив глаза, он увидел, как девушка отрицательно трясёт головой. Нет, ваше величество. У меня есть и мой верный меч, и верные друзья. Что ещё странствующему рыцарю надо? Мне, как говорили, что ты странный рыцарь. Король в упор смотрел на юношу и, кажется, не соврали.